Глава 24. Отмычка. Адам сразу же пожелал, чтобы я вынул да положил ему свою теорию на блюдечко, а он просто возьмет это блюдечко и передаст его дальше по цепочке субординации, чтобы оно дошло до нужных людей. Но проблемы, которые мешали бы это сделать, начались уже с самого первого момента. На это самое блюдечко мне просто нечего было положить. Я мог бы выложить Адаму свою теорию, но они все равно ничего не смогут добиться с ее помощью, потому что не знают того, что знаю я. Потому что они мыслят так, как мыслю я. А ведь между делом догадаться о том, о чем догадался я, не могли бы и сами. И даже, возможно, догадались, но это им не помогло. А значит, они продвинулись недостаточно далеко. У гильдии «Убийц моего мира» было строгое правило — Если убийца попадался, то он незамедлительно принимал яд, что убивал его примерно за 6 секунд. Таким образом, убийцы гарантировали анонимность заказчика и цену, которую заплатили за устранение цели, ведь у мертвого невозможно что-то выпадать. Даже если поднять при помощи магии воспоминания еще не начавшего разлагаться мозга, то события, которые в нем останутся, будут ограничены парой предшествующих часов, а этого, конечно же, было мало. Конечно, бывали случаи, когда у убийц не было возможности принять яд. Например, он упал с большой высоты и сломал себе обе руки, и просто не может закинуть таблетку в рот. Или он попал в капкан, который тоже блокировал обе руки. Некоторые ставили такие специально против убийц. Тогда убийца как можно дальше высовывал язык и резким щелчком челюстей откусывал его себе сам, при необходимости резко сгибая шею, чтобы подбородок дополнительно уперся в грудь. Последующее мощное кровотечение отключало человека буквально через минуту, за которую из него не успевали вытащить никакой информации. «Да и как ее вытащишь? Языка-то нет. Он при всем желании только мычать и может». Короче говоря, у убийц было несколько способов унести информацию с собой в могилу. Один другого надежнее, один другого комфортнее. Но у нас-то сейчас проблема заключалась вовсе не в том, что человек жив». Если отбросить все прочие условности и формальности, это означало, что у него и не было цели унести информацию с собой в могилу. А раз такой цели не было, значит, цель была другая — сохранить эту информацию максимально недоступной до определенного момента для определенного человека. А если стоит цель сохранить информацию, значит, существует какой-то механизм получения этой информации необходными путями, не поиском противоядия, которого, возможно, и не существует, поскольку не существует никакого яда, и не попытками подобрать контрплетение. Скорее, это какой-то официальный ключик, который просто снимает эффект окаменения с вермелиона и возвращает его в человеческий облик. Я сам не особенно раздумывал, что с ним произошло, потому что был уверен, что Адам и его люди справятся, но, судя по их рассказам, ни с чем похожим они не сталкивались». Опять же, простой логикой нетрудно понять, почему они с этим не сталкивались. Потому что в этом мире похожих плетений нет. В моем, правда, тоже, но этот парадокс решается довольно просто. Искомое заклинание является гибридом местной магии и магии моего мира. А так как здесь и сейчас есть только два представителя моего мира, и я это заклинание не знаю, то значит, что в его создании участвовал вальтор Лично создавал механизм подстраховки, который не позволил бы важной информации попасть в чужие руки. И если сложить два вышеизложенных факта, получится простой и логичный вывод. Ключом от в который закрылся вермиллион, тоже обладает вальтур И это не какое-то плетение, поскольку каждому плетению можно подобрать контрплетение, просто как следует изучив его. И это не какой-то артефакт, поскольку с ним действуют все те же принципы, что и с заклинаниями. Мало того, это вообще не что-то магическое, ведь магическое рано или поздно будет размагичено, были бы маги посильнее да поопытнее. А вальтур как и я, никогда не действует на авось, и если у схемы есть хотя бы 10% вероятности, что она не сработает, он не будет такую схему использовать. Ключом является что-то простое, банальное, настолько заурядное, что, во-первых, это никому не придет в голову, а во-вторых, даже если придет, Никто не сможет реализовать эту мысль. Что-то такое, что свойственно только Вальтуру, что принадлежит только ему, а из своей прошлой жизни, как и я, он мог вынести только одну вещь — свою память. Вот только вряд ли он предполагал, что в этом мире окажусь еще и я. Тот, кто знает своего извечного врага так хорошо, будто всегда находился рядом с ним. Его память — это практически моя память, и почти все, что доступно ему, доступно и мне тоже. Надеюсь, этого хватит? Убеждать Адама, что я не могу выложить ему свою теорию, именно потому, что это лишь теория, а не руководство к действию, пришлось долго. Но в конце концов он согласился прислать за мной машину. «Будьте готовы, Марк», — сказал он наконец. «Это слишком важное дело, и мы должны быть аккуратны во всем, от предположений и методов до их применения». «Согласен», — ответил я и нажал отбой на трубке. Еще дольше, чем Адама, пришлось убеждать Ванессу, причем убеждал я ее совсем в другом в том, что мне надо ехать прямо сейчас, и особенно в том, что я поеду один. Сказал, что у нее праздник, и вообще меня туда одного пригласили, что Адам не обрадуется и все такое. Наконец, уверив, что я вернусь максимально быстро, как только смогу, я смог заставить ее остаться и поспешил к машине, которая уже 10 минут ждала меня возле ворота особняка. Даже несмотря на то, что мы вроде как заодно, сидящий на заднем сиденье Адам, как всегда радушно поприветствовав меня, протянул мне широкую тряпичную ленту. «Надень это, Марк. Правила, сам понимаешь». Я не стал спорить и, усевшись поудобнее, повязал ленту на голову, закрыв глаза. «Она все равно ничем особенно мне не мешала», Я отлично чувствовал все повороты и перепады высот, которые преодолевала машина, так что смог бы воспроизвести маршрут от особняка Юдор в любое время дня и ночи. Даже ха -ха, с закрытыми глазами. Когда, наконец, машина остановилась и я вышел из нее, предварительно сняв повязку, оказалось, что мы находимся в узком низком боксе, ограниченном со всех сторон непроницаемо черными стенами». Здесь было так тесно, что я чуть не стукнул дверью машины о ближайшую стену, когда выбирался, и явно это не было постоянным состоянием этого помещения. Уж скорее кусок гаража отделили непрозрачными загородками, чтобы мне на глаза не попалось то, чего я видеть не должен. Примерно такая же ситуация творилась внутри базы безопасников, когда меня вели к вермелиону Неширокие белые коридоры были погружены в полумрак, потому что газоразрядные лампы под потолком едва горели. Все двери были тщательно закрыты, а коридоры были пусты. Мы не встретили пока ни одного человека, и это явно давало понять, что, несмотря на то, что служба безопасности согласилась доставить меня на свою базу, они от этого явно не в восторге. И только лишь Адам, идущий справа и чуть позади, негромко произносил, ведя меня по маршруту. — Направо, направо, налево. Прямо. Опять налево. Все, чтобы я ненароком не свернул куда не надо. Они же не знают, что я могу махнуть ножом и оббежать всю их базу раньше, чем Адам вообще заметит, что я пропал. Ну ладно, всего не смогу, замерзну до смерти, но большую часть осмотрю точно. Правда, мне сейчас это совершенно не нужно и неинтересно. Мне намного больше интересно, насколько мои рассуждения про вермиллиона окажутся правдивы, и смогу ли я взломать этот неведомый панцирь, Ну а если я успешно разгрызу этот крепкий орешек, то вполне может статься, что Адам и сам захочет мне экскурсию провести и познакомить со всеми местными обитателями. Полутемные коридоры привели нас в итоге в небольшое помещение, единственное здесь, залитое ярким светом от бестеневых ламп. Помещение больше всего напоминало больничную палату. Такая же белая и стерильная даже на вид. Отличий было всего два. Первое — это то, что из мебели здесь имелась только больничная каталка ровно посередине, и только она одна. Ну, можно еще за мебель посчитать различную аппаратуру с кучей мониторов, от которой к лежащему на каталке в Ремелеону тянулись провода с плоскими блямбами контактных датчиков на концах. Второе отличие — это то, что окно в этой комнате выходило не на улицу, как обычно, а в соседнее помещение. Да еще и было затемнено так, что невозможно было понять, что за ним происходит и есть ли кто-то там вообще. В общем-то, ничего удивительного. Вермиллиона явно здесь подвергали разным методам разморозки. Не знаю, какие именно эксперименты тут проводили над подопечным и сколько людей этим занимались, но сейчас тут не было никого. Только я и Адам, который сразу же встал в дверях, подперев косяк и сложив руки на груди. Я подошел к каталке и осмотрел Вермиллиона он лежал все в той же позе, в которой его застало сработавшее заклинание. В той же, в которой его вывезли из того злополучного переулка. Наверное, здешний персонал долго думал, как же лучше его разместить на каталке. Не то поставить его на колени, как было, не то положить на бок, что довольно неустойчиво. В конечном итоге остановились на втором варианте, в котором я сейчас и наблюдал скрюченного мага. Первым делом я моргнул, переключая зрение на магическое, сразу на второй слой, и осмотрел вермиллиона с головы до ног. Я бы это сделал еще тогда в переулке, перед тем, как вызвать Адама и его ребят, да после нескольких недель в окружении тех, кто умеет смотреть вторым слоем, я совершенно позабыл, что они пока что единственные, кто это умеет во всем мире. Исходил из того, что маги службы безопасности тоже это умеют, а они ведь не умели, поэтому и не видели того, что сейчас видел я. И тут меня ждали некоторые открытия. Оказалось, что магии в теле вермиллиона было удивительно немного. Я думал, что это будет натуральный кокон из маны, повторяющий очертания его тела и его как паутина, но нет, это была всего лишь одна нить. Линия. Нет, правильно будет сказать «жгут». Один толстый жгут маны, сплетенный сразу из множества цветов, что начинался в паху миллиона поднимался через диафрагму, слегка отклонялся, проходя через сердце, и возвращался на центральную линию, заканчиваясь в мозге. Прищурившись, я разобрал фиолетовый, зеленый, черный и немного оранжевого цвета в этом жгуте, и, как и ожидал, у этого плетения существовали свободные потоки. В то время как оранжевый, фиолетовый и зеленый были замкнуты в кольцо, настолько плоско сложенная, что при беглом взгляде они казались тонкими линиями. Черный поток был разомкнут, а значит, он был оставлен для того самого ключа. И ключ этот должны были ввести именно через сознание, через то, на что оказывает воздействие мана этого цвета. Осталось этот ключ подобрать. Хотя, если учесть, что этот ключ мне придется подбирать, правомернее было бы назвать его отмычкой. Раз она должна быть введена через сознание, значит, это с вероятностью почти сто процентов какой-то звук. Слово, скорее всего. Его знает один только вальтур Это должно быть такое слово, которое для него одного имеет значение. «Как там сказал Лукас?» «Имя, которое поднимает из мертвых? «Марта», — тихо произнес я. «Чего?» — оживился за спиной Адам. «Марта? Почему ты назвал это имя?» Потому что это имя жены Вальтора, которую он сам же случайно и убил, когда составлял особенно сложное заклинание с единственной целью — уничтожить меня. Он создавал очередное существо, которое должно было, и, главное, имело возможность убить первого, кого увидит, кроме самого Вальтора, и собирался отправить его точно туда, где находился я. Но жена не вовремя зашла в его лабораторию. От того, что произошло дальше, даже сам Вальтор не смог ее уберечь». Конечно, всего этого я Адаму не сказал. Я лишь наблюдал за реакцией Вермилеона и с разочарованием вынужден был признать, что никакой реакции нет. Марта не помогла. «Ну что?» — спросил от двери Адам. «Есть какие-то результаты?» «Да подожди». Я обернулся, нервно поморщившись. «Я же говорил, что у меня пока что одна лишь теория. Я как раз начал думать о том, как бы ее применить к ситуации, а ты меня отвлек. «Ну, простите, великодушно». Адам усмехнулся. «Может, мне вообще уйти?» «Отличная идея, слушай!» Я обрадованно кивнул. «Но ты же все равно будешь за мной наблюдать?» «Естественно!» Адам слегка пожал плечами. «Ты тут на моей личной ответственности, вообще-то. Я не могу себе позволить не наблюдать, так что терпи». «Ну, тогда давай ты будешь наблюдать так, чтобы хотя бы мне самому не мозолить глаза». «Хорошо, будь по-твоему!» Адам кивнул. «Но при чем тут Марта? Кто это?» «Какая Марта?» — я раздосадованно махнул рукой. «Я сказал «карта». Я вспомнил про карту, на которую нанесены были его портальные метки и знак, который они образовывали. Думал, это поможет». «Ну и как? Не помогло?» — с легкой насмешкой спросил Адам, и когда я на него оглянулся, примирительно поднял ладони. «Ухожу, ухожу. Только это... у тебя пять минут, не больше». Он действительно скрылся за дверью, которая скользнула сбоку и встала на свое место, отсекая коридоры и все посторонние звуки. Вот это было очень даже хорошо. Хоть отвлекать не будет. Мы остались с вермелионом вдвоем, и я задумался. Какое же слово может являться ключом? Что еще такого может помнить Вальтур? Ахенвальд, произнес я, вспоминая, как называлось родовое поместье моего главного противника. Замок, который я лично трижды осаждал и дважды разрушал, и все без толку. Вермилеон никак не отреагировал. Показатели на мониторах не изменились. а Хенвальд, как и Марта, не сработал. Роберт. Я вспомнил имя самого верного полководца Вальтора, которого собственными руками устранил. Констанция. Имя матери тоже не сработало. Я постепенно перебрал всех знакомых Вальтора. Назвал всех, кого мог вспомнить, но так ничего и не добился. А время между делом утекало. Я буквально кожей это чувствовал. Равно, как чувствовал и взгляд Адама через стекло. Вот не видел его, а чувствовал. Он пялился на меня все пристальнее. Я даже представлял его взгляд в этот момент и лицо. Да плевать, главное сделать дело. Проклятье, ну какое же слово могучий архимаг из другого мира мог использовать в качестве ключа? Это должно быть что-то такое, у чего шанс прозвучать в этом мире почти что равен нулю. Что-то такое родом из того же мира, что и сам Вальтор. Стоп. А ведь в этом мире нет имени Вальтор, насколько я знаю. Его даже в моем мире почти не было, поскольку это имя из древней, чандрийской культуры, из вымершей цивилизации великих магов, и оно означало победитель. Носителей этого имени даже в моем мире было раз-два обчелся, а уж тут его и вовсе не могло быть. Поэтому я склонился поближе к уху вермелиона и тихо произнес «Вальтор». И тут же перевел взгляд на мониторы, показывающие сердечный ритм и дыхание. И никакой реакции. Вообще ничего. Что ж, это еще не конец. У меня есть еще одно имя, которое так же редко в моем мире, как и имя Вальтора. Оно взято из той же самой культуры, из той же самой цивилизации, но значит уже судья». Я наклонился еще ближе к уху вермелиона и прошептал. «Келгор». В то же мгновение монитор сердечного ритма принялся истерично пищать.